Глава 22 Шли горами. Мягкие отроги кавказских гор бесконечными цепями спускались в степь и расплывались в ней. По краям балок росли кустарники, в низинах было болото, ручьи журчали по каменным блестящим скалам, по мокрой топкой земле. 15 марта густой низкий туман окутал землю и шел мелкий пронизывающий дождь. Без песен, промокшие насквозь, густыми рядами шли добровольцы по грязной трясине, спускаясь к бурной, вздувшейся реке. Моста не было. Передовые дозоры, молодые офицеры, помялись на берегу, а потом решительно пошли в воду и провалились по горло. За ними пошла колонна, потом обоз. Сестры и легко раненые, которые могли стоять, вставали на телегах, и стояли, держась друг за друга. Ледяная вода заливала ноги, мочила и сносила солому из телег, от толчков люди падали, лопались повязки, открывались и сочились кровью раны. Тяжело ранены, больные в лихорадочном бреду, въезжали в реку, вода мочила их спину, поднималась до боков, на секунду захлестывала белые страдающие лица, заливала большие воспаленные лихорадочные глаза. «Пошел, пошел!» — кричали в ужасе доктора и санитары. «Господа, что же это такое?» — говорили сестры в мокрых юбках и кофтах, сами падая на телеги и стараясь приподнять над водою голову умирающих. Раненые не стонали. Что испытывали они в эти мгновения кошмарных грез, притворенных в явь, никто не знал и не мог передать. За рекою был крутой глинистый подъем с наезженными красными колеями и со скрипящими под колес круглыми камнями. Когда поднялись, широкая степь развернулась за балкой. Был перевал. По перевалу гулял ледяной ветер. Дождь сменился снежной пургой, и температура упала на несколько градусов ниже нуля. Мокрые шинели, мундиры, рубахи, шаровары, сапоги, обмотки в несколько минут замерзли и ледяным панцирем покрыли людей. Офицеры и солдаты стали останавливаться. Казалось, вот-вот они замерзнут, и степной мороз остановит биение сердца добровольческой армии. «Хорошо, господа панцирники!» Вдруг весело воскликнул Ника и ударил кулаком по груди брата. Лед треснул, и шинель стала ломаться. «Так-так, тузи друг друга, согревайтесь, господа, прыгайте, бегайте!» — кричали 50-летние генералы и сами дрались и возились, как дети. «Вперед, вперед, дружно корниловцы в ногу, с нами корнилов идет!» Вспыхнула песня, и ширясь, понеслась к небу. Могучая воля человека, частица божества, торжествовала над жестокой природой. Опять спуск, опять несущая в стремнине река, пена, кипящая у камней, и в излученных у темных берегов неведомая глубина и холод. Послали двух пленных искать брода, и нашли по грудь в воде. Красивый молодой генерал в белой папахе, в черных погонах добровольческой армии, с улыбкой на лице, как будто бы собираясь сделать какую-то шалость, Уверенными, ловкими шагами хорошо тренированного человека по обледенелому спуску сошел к реке и пошел, раздвигая руками ледяную воду. За ним спокойно пошла колонна. — Сыровата! — блестя веселыми глазами, сказал на середине реки генерал и улыбнулся счастливой улыбкой. В этой улыбке помимо его воли отразилось неосознанное счастье совершаемого подвига. Из губ его сорвалось слово, ставшее историческим. С этого дня имя генерала Маркова, уже известное добровольцем как имя бесстрашного и смелого генерала, стало на устах у всех как имя человека, шуткую победившего природу. Да, сыровато, дрожа и булькая, повторил его маленький сосед, захлебываясь в потоке, И когда вышли наверх на перегиб горного хребта, на ледяной ветер, когда обмерзли снова и готовы были пасть духом, услыхали недальние выстрелы и увидели в рассеивавшемся гонимом ледяным ветром тумане, летящем над горами, как клочья паровозного дыма, так знакомую фигуру Корнилова. Он, обледенелый, как и все, скакал вперед на выстрелы. К ночи вышли с боем в большую Новодмитриевскую станицу, и всю ночь по улицам ее гремели выстрелы, добровольцы выгоняли большевиков из теплых хат и вели кровавый бой за каждый угол, где бы можно было обогреться, приютить и накормить раненых. Два дня, 17 и 18 марта, у Новодмитриевской шел бой. И раненых сушили, перевязывали, а умерших хоронили под звуки то затихавшей, то начинающейся снова орудийной канонады, ржейной и пулеметной трескотни. Оля устремляла глаза к небу и, забывая, что она и холодная, и голодная, и мокрая, молила об одном. Господи, когда, когда же конец всему этому? И во всем отряде стала одна мысль, одна мечта. Екатеринодар. Одним он рисовался в виде теплой хаты с мягкой постелью с перинами и подушками. Над постелью висят иконы, горит лампадка, тепло, сухо, сытое, можно спать сколько хочешь. Другим виделись хорошо обставленные комнаты, ярко горящие электричество, ванна, чистая, охотно одолженная каким-то неведомым богатым екатеринодарским жителям белье. Хороший обед, эдакий настоящий малороссийский борщ с бураками, красный, жирными сосисками, кусками ветчины и сала со шкурой, графин водки, курица с соусом, какие-нибудь оладьи или ватрушки со сметаной. Третьим грезился кинематограф, обрывки томящей душу музыки на пианино, пестрая вереница картин, говорящих о какой-то чужой, спокойной, яркой жизни — где нет бесконечной степи, перевалов, ручьев, ледяного ветра, голода и холода, где не видно косых, недружелюбных взглядов, где не нужно расстреливать комиссаров, где не стонут раненые. Четвертым грезилась встреча с теми, кто был тут, недалеко, в обозе, кто думал о них и о ком думали, и кого не удалось видеть во все эти жуткие дни. Пятые мечтали о прекращении метущих душу кошмаров, которые схватывают в лихорадочном бреду и идут, не прекращаясь, но все усиливаясь наяву. И не знали они, что было кошмаром, а что явью. Кошмаром ли был горный поток, подхвативший под воду и унесший из-под наболевшего тела солому, сделавший мокрым шинель и одеяло, И явью были какие-то светлые духи, летавшие перед глазами, распростершие серебряные крылья и певшие неведомую песню блаженства. Все мечтали об отдыхе от боев, о том, чтобы оправиться и сорганизоваться, одеться и вооружиться, и тогда воевать. 27 марта подошли к дару, и с мужеством отчаяния осадили его своими небольшими силами.